Казалось, Каупервуд должен был бы понимать, что такой девушке, как Стефани, верить нельзя, тем более, что не он первый пробудил ее чувственность, а настоящей, всепоглощающей любви она к нему не испытывала. К тому же последние два года ее так избаловали лестью и поклонением, что целиком завладеть ее вниманием было нелегко». Правда, сейчас Каупервуд покорил ее обаянием своей силы. «Разве это не восхитительно? Видеть у своих ног такого замечательного, такого могущественного человека, — думала Стефани. В ее представлении он был не столько дельцом, сколько великим художником в области финансов, и Каупервуд вскоре это понял и был польщен». Стефани все больше и больше приводила его в восторг. Он не ждал такого огня. Ее страсть, хоть и сдержанная, не уступала его чувству. А как она принимала его подарки? С какой своеобразной ленивой грацией, так отличавшей ее от всех его прежних возлюбленных? У нее был такт. Этим она напоминала ему Риту Сольберг, но в отличие от Риты она бывала порой так странно тиха и молчалива. «Стефани!» — взывал тогда к ней Каупервуд. «Вымолви хоть слово!» «О чем ты думаешь?» «Ты грезишь наяву, как дикарка с берегов Конго». Но она сидела молча и только улыбалась своей загадочной улыбкой. И также молча принималась набрасывать его портрет или лепить бюст. Она вечно чертила что-то в своем альбоме. Потом, внезапно охваченная страстью, откладывала альбом в сторону и молча смотрела на Каупервуда или, опустив глаза, погружалась в глубокую задумчивость. Он протягивал к ней руки, и она с легким радостным вздохом устремлялась к нему. «Да, это были восхитительные дни». Каупервуд держал совет с Эдисоном и Маккенти относительно требования молодого Макдональда уплатить ему 50 тысяч акциями компании и не слишком благожелательной позиции, занятой другими издателями – Хисопом, Брэкстоном, Рикетсом. «Прохвост», – лаконично изрек Маккенти, выслушав рассказ Каупервуда. «В одном отношении он, безусловно, превзойдет своего папашу. Загребет больше денег». Маккенти видел генерала Макдональда только однажды, но старик понравился ему. «Интересно, что сказал бы старый Макдональд, узная он про эти плутни?» – заметил Эдисон, который очень любил старика. «Да, он бы сразу потерял сон».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 Или еще кому-нибудь из этой шайки. Я их не первый год знаю. Мой совет. Послать их ко всем чертям и действовать. Они забрали в городе силу, а теперь забираете ее вы. И тогда сразу все пойдет как по маслу. Больше они уж ничего за даром не получат. Они не очень-то шли мне навстречу, когда я нуждался в поддержке.